Э. Я стою перед административным зданием, хотя не знаю, как попала сюда. Я моргаю от солнечных лучей, смутно различая голоса и шуршание одежды. Люди идут на ужин, проходя мимо меня. А я иду вместе с ними, потому что это проще, чем идти против движения толпы, и потому что я вообще не знаю, куда мне идти. Почему я позволила себе мысленно задать эти вопросы об Абике? Насколько далеко моё воображение готово зайти? Я повторяю про себя эти вопросы, и они медленно трансформируются в другой вопрос. Тот, который я задавала себе со дня окончания войны. Не сошла ли я с ума? И как далеко зашло моё сумасшествие? Перед закрытыми дверями столовой я вижу знакомые лица. Брайны и Хаим. Эстер, ожидающая, когда откроют двери, надевающая очки после того, как протерла их подолом юбки и делающая мне знак встать в очередь рядом с ней. И Йозеф. Йозеф тоже тут, потому что он попросился поужинать сегодня за нашим столом. Он поднимает руку и улыбается мне. Он ждет, что я буду рада, Но я отвечаю ему лишь заметным кивком. У него вытягивается лицо, но у меня просто нет времени беспокоиться о его чувствах. Абек тоже стоит в этой группе, стоит за Хаимом, так что я вижу его только когда подхожу совсем близко. Он и молодая женщина, настоящая рядом, играют в какую-то игру в слова, написанные на листке бумаги, который они передают друг другу. Он поднимает глаза, видит меня, и его лицо расплывается в улыбке. Взъерошь его волосы, говорит мне внутренний голос, и я ерошу их и произношу: Ты хоть помнишь, как причёсывать их? Потому что примерно такие слова и должна говорить сестра. Он смеётся и возвращается к своей игре. Мой ли это брат или нет? Когда он только что появился и стоял на этом самом месте, я заметила в нем отличие от того, как выглядел Абек. Он был выше, но, конечно же, он стал выше. Его волосы были темнее, но, конечно же, его волосы стали темнее. Но не могу ли я взять эти сведения и сделать из них другие выводы? Я в сотый раз жалею, что у меня не осталось его фотографии. «Что-то, с чем я могла бы его сравнить? Фотография или прядь волос? Мама хранила волосы, срезанные с наших голов, когда нас стригли в первый раз. Они были перевязаны лентами и лежали в гардеробе. Как жаль, что рядом нет мамы. Уж она-то могла бы посмотреть на этого мальчика и сказать наверняка, ее ли он сын или нет. Однако у меня ничего нет. У меня все отобрали». И не осталось ничего, что могло бы позволить мне сравнить настоящее с прошлым. Ничего, что могло бы мне понять, насколько далеко зашло мое сумасшествие. Что более безумно, считать братом человека, который на самом деле не твой брат, или найти человека, которого ты искала столько лет лишь за тем, чтобы убедить себя, что это не он? и отказаться от своего шанса на счастье. Двери столовой отворяются, и в толпе слышится самый прозаический вздох облегчения. Как же хочется есть, бормочут вокруг. Надеюсь, что сегодня капуста приготовлена лучше. Вместе с остальными я вхожу в зал, встаю в очередь к огромным кастрюлям, на мою тарелку половником накладывают еду, и я сажусь за стол. который почему-то считает своим. И кладу на колени салфетку. Я не позаботилась даже о том, чтобы сесть рядом с Йозефом. Он сидит наискосок от меня, всё ещё не отрывает от меня глаз и видит, что со мной что-то не так, но не зная, в чём дело. Если этот мальчик не абик, то что ему нужно? Денег? Но у меня нет денег. Если он надеется, что я отвезу его в квартиру, полную красивой мебели и ковров, то он опоздал на 5 лет. Чего же ещё он может хотеть? Чтобы я обеспечила ему проезд в другую страну? Билет первого класса? Но я не могу этого сделать. Брайан предложила мне два места на утлом кораблике. Но ведь когда здесь появился Абик, у меня не было и этого. Может быть, Он хочет просто помучить меня это единственное объяснение которое сейчас приходит мне на ум он мошенник проходимец которому нравится наблюдать как легковерная сумасшедшая девчонка демонстрирует всем своего якобы брата упиваясь глупой радостью от того что нашла его как прошел твой день зофья Приветливо спрашивает Эстер, которая сидит справа от меня и протягивает мне стакан воды. Я ходила в библиотеку. Я смотрю на Абика. Как он отреагирует на эти слова? Но он занят едой на тарелке, разрезает картофелину, лежащую на ней. Я собирался пойти туда завтра, говорит молодой парень, сидящий на другой стороне стола. Хотел посмотреть, есть ли там Я ходила в библиотеку и обнаружила там сборник польских сказок. Громким голосом продолжаю я. О, в самом деле, видимо, в этом сборнике было много таких сказок, которые часто рассказывали в нашей семье, когда мы были маленькими. Ещё громче говорю я. Застольная беседа прежде весёлая и бодрая сменяется неловким молчанием. Люди переглядываются, гадая, не случилось ли чего, и если да, то что не так. На лице Эстер отражается беспокойство, но реагирует она осторожно. "Это хорошо", говорит она. "Ты хочешь нам о них рассказать? Интересно, есть ли среди них такие истории, которые знакомы нам всем?" Эта книга выглядела так, словно недавно её кто-то читал. Продолжаю я, не обращая внимания на попытку Эстер направить мою историю в безопасное русло. Она лежала на столе, открытая, как будто кто-то читал её незадолго до меня. Что ж, именно так и должно рапотать библиотека, говорит Брайан. Она смеётся, но смех её звучит нервно. Разве что библиотеки в твоём городе здорово отличаются от тех, которые находятся в моём, верно? Она адресует этот вопрос всему столу, и почти все ребята смотрят на неё и смеются. Теперь я что-то вижу. Аби котрывает взгляд от своей тарелки, смотрит на меня, затем снова на тарелку. Это потому, что его беспокоит моё странное поведение или потому, что книгу сказок читал он? Эстера пускает голову и, наклонившись к Амне, тихо говорит: "Как ты себя чувствуешь? Ты в порядке?" Да. Коротко отвечаю, я не желаю ввязываться в разговор, который заставил бы меня оторвать взгляд от Абика. Но он продолжает сидеть, опустив глаза. Мне хочется стукнуть кулаком по столу, произвести шум, который вынудит его признаться. Но что бы это дало? Только переполошило бы всех остальных. Чего я вообще добиваюсь, ведя себя подобным образом? Моё сердце наполняет ужас. Неизиз сими панический ужас. Извините меня, говорю я, резко встав и уронив салфетку на пол. Пойду прилягу. Тебе нужна помощь? Эстер тоже кладёт салфетку на стол. Я могу тебя проводить? У меня просто начинает болеть голова, импровизирую я, пытаясь говорить бодрым тоном. Мигрень. А, у моей матери бывали мигрени, ужасная вещь. Все охают с сочувствием, но, как мне кажется, так же и с облегчением от того, что теперь мое странное поведение можно объяснить. «Нет, я определенно тебя провожу». «Не надо. Думаю, мне просто надо полежать». Я вскидываю руки, показывая ей, что меня не нужно провожать. «В очень тихой комнате», — добавляю я, надеясь, что этим я дам понять, что хочу побыть одна — И что Эстер и Абику, не надо ко мне приходить. Несколько часов я полежу и надеюсь, что после этого мне станет лучше. У тебя же не болит голова, верно? Я вздрагиваю, почувствовав на предплечье чью-то ладонь. Повернувшись, я вижу Йозефа. Он вышел из столовой вслед за мной и смотрит на меня испытывающим взглядом. Думаю, С головой у меня всё же что-то не так. Эти слова, как нельзя лучше соответствуют истине. Он обдумывает то, что я сказала. Ты хочешь об этом поговорить не сейчас. Это не из-за нет, это не из-за тебя, перебивая его я. Просто мне надо кое в чём разобраться. Я продолжаю говорить, чтобы не дать ему предложить мне свою помощь, на что он явно готов. Ты не можешь помочь мне разобраться в этом деле. Я даже не знаю, существует ли способ разобраться в нём, но знаю, что я должна сделать это сама. Он убирает ладонь с моего рукава. А я не знаю, что именно мне следует сейчас предпринять. Что ты имеешь в виду? Не знаю, должен ли я просто отпустить тебя или же настоять на том, чтобы ты приняла мою помощь? потому что у нас потому что мы на сей раз ты должен меня отпустить, Иосиф, говорю я, с трепетом глядя на дорожку, ведущую к моему домику. Может быть, не всякий раз, но сейчас ты точно должен меня просто отпустить. Он неохотя отступает назад. Я вижу, как он борется с самим собой, желая послушаться меня. Но всё равно пребывая в уверенности, что что-то не так, он приклеивает к лицу улыбку. Хорошо. Но ты мне скажешь, если тебе что-то будет нужно. Думаю, я доказал, что ради тебя готов пойти на насилие и доказал ещё до того, как ты понравилась мне. Теперь же я готов действовать даже более жёстко. Готов бить кулаком по всем нужникам, которые существуют. Он наклоняется и целует меня. И с минуту я отвечаю на поцелуй, с минуту я подумываю о том, чтобы заняться именно этим. Я могла бы стоять здесь и целоваться с ним, чувствуя его пальцы в моих волосах, его губы на моих губах. Мы могли бы вернуться в столовую, и я могла бы нормально повести себя с Абиком, а вечером я могла бы целовать Йозефа опять и опять, и жизнь просто продолжилась бы, и всё. Я могла бы начать жить дальше, как мне советовала Брайан, с минуты такой вариант кажется мне невозможным. С минуты моя жизнь идёт в двух разных направлениях. Но затем я отстраняюсь, кладу ладонь на грудь Иосифы и делаю шаг назад. И такой вариант больше не кажется мне возможным. Как отчаянно бы мне того не хотелось, вряд ли это когда-либо было возможно.